под защитой. В сущности, Маша потому не могла оторваться от стола с подарками, что только что отыскала нечто, чего раньше совсем не замечала. Когда отъехали гусары Фрица, то оказалось, что они своим парадным строем заслоняли при интересного человечка. Он тихо и скромно стоял у самого дерева, как будто спокойно дожидаясь, чтобы очередь дошла и до него. Фигура его была не очень красива, длинная и довольно сильная верхняя часть туловища совсем не соответствовала маленьким тоненьким ножкам, да и голова казалась слишком большой сравнительно со всем телом. Опрятная одежда производила хорошее впечатление и указывала на человека образованного и со вкусом. На нем была прекрасная фиолетовая гусарская куртка со множеством белых шнурков и пуговиц, такие же панталоны и великолепнейшие сапоги, какие когда-либо облекали студенческую или даже гусарскую ногу. Они так плотно обхватывали его маленькие ножки, как будто были на них нарисованы. Казалось несколько смешным, что этот костюм дополнялся узким плащом, висевшим сзади так неуклюже, что он казался деревянным, и черной шапочкой на голове. Но Маша при этом подумала, что ведь и крестный Дроссельмейер носит очень скверный халат и отвратительную шапку, а все-таки он милый крестный. Пришло Маше в голову и такое соображение, что если бы даже у крестного Дроссельмейера и были такие же прекрасные манеры, как у человечка, то все-таки крестный далеко не будет так же хорошо выглядеть. Всё внимательнее и внимательнее всматриваясь в славного человечка, который с первого же взгляда очень ей понравился, Маша заметила, какое у него добродушное выражение лица, Взгляд его светло-зеленых, несколько слишком выпученных глаз был полон приветливости и доброжелательства. К нему очень хорошо шла вившаяся кругом подбородка борода из белого хлопка, как нельзя лучше оттеняя приятную улыбку ярко-красных губ. Наконец Маша воскликнула. — Милый папа, а кому же принадлежит этот прелестный человечек вот здесь, у елки? «Он, голубчик мой, будет служить вам всем», — ответил папа. «На его обязанности будет грызть вам твердые орехи, и принадлежать он будет одинаково как Луизе, так и тебе с фрицем». С этими словами папа осторожно взял его со стола, и когда он приподнял его деревянный плащ, то человечек широко-широко разинул рот» и показал два ряда острых белых зубов. Маша по приказанию отца вложила ему в рот орех, и вот крак! Человечек раскусил его, посыпалась шелуха, а сладкое ядро упало Маше в руку. Тут уж для каждого, даже для Маши, стало ясно, что человечек происходит из рода щелкунчиков, и занимается ремеслом своих предков. Маша была в таком восторге, что папа сказал ей, «Ну, Машенька, раз щелкунчик уж так тебе нравится, то ты и должна особенно заботиться о нем и защищать его, хотя, как я уже говорил, и Луиза, и Фриц с таким же правом могут им пользоваться, как и ты». Маша сейчас же взяла его на руки и стала давать ему щелкать орехи, но притом она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось так широко раскрывать рта, что в сущности совсем ему не шло. К ней подсела Луиза, и щелкунчик стал оказывать свои услуги и ей что он, по-видимому, делал с большим удовольствием, так как он все время очень ласково улыбался.